Глава 10. В тот же сверкающий полдень курьерский поезд «Брест-Берлин» подкатил к перрону селезского вокзала. Из спального вагона «Москва-Берлин» вышел высокий сухопарый старик с маленьким саквояжем в одной руке и увесистым кожаным портфелем в другой. Старик был одет в хорошо сшитый штатский костюм, но каждое его движение говорило о том, что он чувствует себя в нем неудобно. Он кивком головы подозвал носильщика — и, передав ему багаж, металлически сухим голосом, в котором звучало недовольство, словно он заранее был готов услышать отрицательный ответ, спросил, «В этом городе существуют автомобили?» Носильщик с удивлением посмотрел на него. «Разумеется, тогда в Министерство внутренних дел». Пока автомобиль катился по указанному адресу, старик все с тем же недовольным видом косился по сторонам, однако по мере того, как он смотрел, Гримаса недовольства исчезала с его лица, суровые складки вокруг тонких губ расходились, морщина над носом разглаживалась. К концу поездки он уже с нескрываемым удовольствием поглядывал на кипевшую почти всюду работу по восстановлению разрушенных домов, удовлетворенно покачивал головою, когда попадались крошечные скверики, разбитые на месте уничтоженных бомбами строений, и даже велел два-три раза остановиться, чтобы внимательно рассмотреть новые дома, школы и больницы. Когда шофер назвал цифру, показываемую счетчиком, старик долго отсчитывал деньги. Он на вытянутую руку отодвигал каждую монету и внимательно разглядывал ее дальнозоркими глазами. Наконец протянул шоферу требуемую сумму и отдельно двадцатипфенинговую монету. «На рюмку Анисовой», — сказал он таким тоном, — точно дел строгий выговор за непорядок В вестибилля министерства он тем же жестом что совал вещи носильщику, тнув швейцару совояжек и шляпу все так же непримиримо сухо прозвучал его вопрос отдел репатриации военнопленных швейцар назвал этаж и комнату старик медленно словно отсчитывая шаги шел по коридору он несколько раз останавливался перед дверями разглядывая номера и дощечки с надписями Можно было подумать, что каждую из них он тщательно изучает. То он удовлетворенно усмехался, то его губы недовольно выпячивались. Иногда он даже укоризненно покачивал головой из стороны в сторону, как бы порицая наличие того или иного отдела или должностного лица. Он остановился перед нужной ему дверью, вынул из кармашка монокль и привычным движением вставил его в глаз, только дёрнув пиджак, И, крякнув, как бы для того, чтобы удостовериться в том, что голос ему не изменит, он, наконец, отворил дверь. На сидевшего за столом служащего старик посмотрел сверху вниз и, несколько помедлив, словно оценивая, стоит ли разговаривать с этим человеком, протянул ему визитную карточку. Она имела несколько необычный вид, часть напечатанного была перечеркнута. Вернер от Токар Мария фон Гаусс генерал-полковник, кавалер Орденов. Хотя гаус давно привык к виду инвалидов, его несколько покоробило, когда он увидел, что его собственная карточка очутилась в обтянутых черной лайкой негнущихся пальцах протеза. Только тут он заметил, что служащий однорук. Его дисциплинированный мозг тотчас реагировал на это наблюдение, заключением, что, по-видимому, однорукий инвалид, следовательно, солдат или офицер, Значит, с ним можно и разговаривать, как полагается военному, он без обиняков резко бросил, передать руководителю отдела. Однако на одно этот тон не оказал ожидаемого Гаусом действия. Взглянув на карточку, он спокойно поднял взгляд на посетителя и вежливо приподнявшись, без всяких признаков страха или подобострастия, предложил ему сесть. Тот неохотно опустился на кончик стула, ещё раз внушительно как бы предостерегающий, крякнув. — Вы давно выехали из Советского Союза? — спросил однорукий. — Как только узнал об образовании Германской Демократической Республики? — с подчеркнутой сухостью ответил Гаусс. — В Берлин прибыл полчаса тому назад. — Желаю видеть руководителя отдела репатриации. Прошу вас. — Меня зовут Бойс, — подсказал однорукий. — Прошу вас, господин Бойс, доложить руководителю отдела о моем желании. — Минуту терпения, господин Гаусс. Всё так же спокойно ответил Бойс и отдал по телефону приказание принести карточку военнопленного генерал-полковника Гаусса. Всем своим видом нахохленного старого индюка и взглядом, устремлённым куда-то поверх головы Бойса, Гаусс говорил, что не имеет желания болтать с этим мелким служащим. Поэтому те несколько минут, пока длились поиски карточки где-то там, за стенами этой комнаты, протекли в молчании, нарушаемом лишь шелестом бумаг, которые перебирал Бойс. Когда карточка была принесена, Бойс исчез с нее в кабинете, но быстро вернулся и молча уселся на свое место за столом. Гаус понял, что за дверью происходит изучение его биографии. Несколько лет, отделяющих его от того момента, когда он отдал свое оружие советскому офицеру, научили его терпению. Он сидел на своем стуле, вытянувшись, как истукан, не прикасаясь спиною к спинке, со сдвинутыми каблуками и с руками, покоящимися так, словно они лежали на эфесе сабли. Наконец, коротко вспыхнула лампочка на столе Бойса, и он сказал, доктор треечки просит. Мог бы, собственно говоря, отворить дверь, подумал Гаусс, но, не меняя выражение лица, все такой же прямой, деревянный, поднялся и проследовал в кабинет. При появлении гауса Тречки отложил карточку. — Рад приветствовать вас на родине, — проговорил он. Гаусс двинул каблуки, как бы навиваясь звякнуть шпорами. — Я без предупреждения, — сказал он. Но обстоятельства таковы, что переписка казалась лишней. Усевшись, предложенное кресло, неизменно прямой и строгий, он молча вынул из кармана сложенную газету, не спеша развернул и протянул тречки. В глаза бросились строки, жирно подчеркнутые красным. Тречки вслух прочел. Четвертое. Восстановление полного суверенитета немецкой нации. И вопросительно взглянул на Гаусса. Тот ответил лаконически. Дальше. преступный является мысль о том, чтобы обескровленный немецкий народ был еще раз свергнут в войну и катастрофу. На этот раз Гаусс молчаливым кивком головы пригласил продолжать чтение. В вопросе восстановления национальной самостоятельности и суверенитета немецкого народа на демократической основе между честными немецкими патриотами не может быть никаких разногласий. Гаусс опять кивнул. Содержащиеся в манифесте Национального фронта демократической Германии требования могут быть чистой совестью подписаны каждым честным немцам, независимо от его партийной принадлежности или мировоззрения. Совершенно согласен. заявил Гаусс. Прошу дальше. Огромные задачи, которые стоят перед нами и которые должны быть выполнены в интересах спасения немецкой нации, не позволяют нам такой роскоши, как раздробление и парализация сил немецкого народа в междоусобной борьбе. Национальный фронт всех честных немцев, которые принимают к сердцу будущее своей родины, создает реальные предпосылки для преодоления национального бедствия. «Ищу дальше», — бросил Гаусс. Тречки закончил. «Программа немецкого правительства является программой немецкого народа. Мы не променяем конституцию на оккупационный статут». «Никогда», — сердито отчеканил Гаусс, — «поэтому я здесь». Некоторое время царило молчание. Тречки делал вид, будто перечитывает хорошо знакомые столбцы газеты. Гаусс пристально следил за его лицом. Стараясь казаться таким же холодным, как его собеседник, Тречхе сказал, «Говорят, в плену вы работали над историей французской живописи». Гаусс положил на стол свой толстый портфель. «Пусть специалисты скажут, годится ли это куда-нибудь. Но это так, вроде дамского рукоделия от скуки. А я солдат, и пришел к вам как солдат. Это может быть достойно сожаления. Но, по-моему, Германии опять понадобятся солдаты». «Республика не имеет армии», — проговорил тречки, — «но должна иметь», — уверена чеканил гаус. «Не думайте же вы, что защищаться от моих бывших коллег, подпертых американской техникой, можно будет чем-нибудь в этом роде», — и он брезгливо ткнул костляву пальцем в свой портфель. «Если бы, сидя в русском плену, я мог предположить, что дело опять дойдет до того, что я снова понадоблюсь, то, поверьте, не стал бы терять времени на подобную работу». На лице его снова промелькнула гримаса. Можно было гораздо полезнее истратить время. У русских есть чему поучиться в военных делах. Кое-кто у нас еще болтает, будто дело могло кончиться иначе. Не соверши, господа Гитлеры и Риббентропы, ошибки. Не втяни они нас в войну на два фронта. Ерундас. Все кончилось бы так же плачевно. Закон истории. Я никогда не был сторонником войны на Востоке. но избежать ее было невозможно, коль скоро немцы решили подчиняться безумным приказам своего национального барабанщика. В словах Гаусса звучало такое искреннее презрение, что ему нельзя было не верить, несмотря на настороженность, которую Тречке слушал старика. Если бы с этим кошмаром русские не покончили в 45-м, они похоронили бы его в 47-м или в 50-м, я не знаю когда именно, но знаю твердо, Миссия освобождения нас от шайки Гитлера была бы выполнена русскими. Это также неизбежно, как то, что теперь в этом здании сидите вы, а не какой-нибудь паршивый штурмфюрер из бывших взломщиков или разукрашенный галунами бакалейщик. К сожалению, этого не могут понять мои коллеги, находящиеся в той половине Германии, которая временно называется Федеральной Республикой. Они не постигли того, что постигнуто мною в России — Они не могут понять, все, что они еще называют военным искусством, не больше, чем военная истерия. Впрочем, не это главное. Отвратительно то, что они перестали быть немцами. Вот это непоправимо. Швейцарцы, поступающие в Ватиканскую гвардию, чтобы за деньги охранять и наверться папу, знают, им никогда не придется воевать с родной Швейцарией. А мои бывшие коллеги на Западе, они заранее уверены в обратном, Им придется не только служить иноземцам, но и драться с немцами. Я же хочу служить моему отечеству, а не в иностранном легионе американских лавочников. Значит, дело только за тем, что у нас нет армии. — Видите ли, — проговорил Гаусс, — в плену я не только писал это. И у палец снова уперся в портфель. — Я занимался изучением Маркса и Ленина. Я прочел работы Сталина, сударь. Тречка был несколько ошеломлен. — Вот как? — «Должен сознаться. Я приступил к их изучению с целью понять, почему же я в конце концов в плену. А по мере знакомства с вопросом все больше убеждался. Только безумцы могут спорить с историей. Да, безумцы, не желающие смотреть в глаза правде. Вроде тех на той стороне, можете договаривать. Гудериан, Гальдер, Манштейн, Кессельринг, Рунштетт, Шверер и остальные». Безумцы, подписавшие приговор себе и своей чести, при каждом восклицании. Старик сердито стукал костяшками пальцев по столу. «Мы будем их судить полевым судом за измену Отечеству. Вы или народ?» — как бы невзначай спросил Тречке. Гаус смутился и, испохватившись, сказал, «Вы правы. Народ потребует у них ответа». Подумав, Тречке снял телефонную трубку и и попросил у кого-то разрешения приехать вместе с генерал-полковником Гауссом. Бывшим, — поправил гаус я этого никогда не забываю, — бывший генерал-полковник. А ныне? Ныне что-то вроде офицера, проходящего трудный курс академии. Да-да, именно так. Как солдат я говорю, когда на наш континент ворвались новые гунны из-за океана, одним из важнейших условий сохранения мира — является безусловная готовность к отражению их попытки нарушить мир. Так, мне кажется, сударь. Как я сказал вам, курс своей последней военной академии я проходил уже, так сказать, экстерном, в плену. Но из этого прошу не делать вывода, будто я такой уж недоучка. Я был не самым ленивым учеником русских, помогавших нам разобраться в сложных уроках истории. Мои выводы, могут показаться вам несколько трудными в смысле перспективы, которую они рисуют, но я настаиваю на них. Если хотите, вам, как человеку невоенному, прошу вас, сказал Тречки, которому было интересно узнать, что творится в голове этого генерала. Тречки еще не очень верил тому, что старый кадровик с молоком матери, сосавший все пороки прусской школы, был способен на склоне лет понять, что вся школа и весь его личный опыт почти ничего больше не стоят. Тречки подвинул Була Гауссу ящик с сигарами, но тот заявил, отвык, «Курю теперь только русские папиросы. Это гораздо удобней, табак не лезет в рот». Он достал коробку папирос длинными мундштуками. Итак, я пришел к несколько парадоксальному заключению. Все они там, немцы, американцы, англичане и французы, все, кто планирует новые нападения на эту половину Европы, ошибаются». Воображает, будто совершенство, достигнутое современным оружием, способствует сокращению сроков войны. Чепуха. Как раз наоборот, эти средства сделают войну более затяжной, чем прежние. Я уже не говорю о пресловутых бомбах, атомной, водородной и тому подобных, на которой как на панацею от поражения, возлагал надежды еще Гитлер. Брэдли, Гальдер, Эйзенхауэр и Монгомери. Они думают, что достаточно будет стереть с лица земли, несколько наших городов, и мы поднимем лапы вверх. Они воображают, что смогут уничтожить промышленные центры Советской России и положить ее на обе лопатки. Их вывод, тем самым сроки войны сократятся до минимума необходимого их бомбардировочной авиации для воздушного вторжения и уничтожения баз промышленного питания армии. При этом они упускают из виду страны Восточной и Юго-Восточной Европы и самое главное, Советский Союз, тоже примут свои меры. К тому же, прошу не забывать, в игру вошел новый фактор, но еще почти не неучтенный. Этому фактору суждено сыграть первостепеннейшую роль в борьбе – Китай. Его пространство его людские резервы – это грандиозно, поистине грандиозно, говорю вам. В ближайшем будущем я должен буду пересмотреть свои соображения, учитывая влияние Китая как фактора новой истории. Все это, — заметил Трэйчке, — сильно расходится с тем, как я рисую себе будущее. «Потому что вы мыслите по-штатски», — самоуверенно проговорил Гаусс, — «вам полезно дослушать меня». Утверждаю, в разговорах моих бывших коллег о возможности проведения ими некоего Блицкрига ровно столько же добросовестной ошибки, сколько намеренного желания ввести в заблуждение и тех, кто им противостоит, и тех, на кого они намерены опираться». они обманывают наш немецкий народ, они готовят его к истреблению. Вероятно, удастся обойти эту страшную перспективу, — сказал Тречке. Война не неизбежна. Немцы в Западной Германии все яснее понимают, где лежит правда. У народа очень острое зрение. Я хотел бы думать так же, но весь мой опыт восстает против такой уверенности, — проговорил Гаусс. А вам не кажется, что вы все-таки недостаточно знаете людей, простых людей мира, чтобы оценить их роль в решении война или мир? Я всегда уважал простого человека в моем солдате, но никогда не знали его по имени. Вы, вероятно, даже перестали различать солдатские лица, как только переступили через должность командира роты. Гаус неопределенно крякнул и, вставив монокль на место, пристально уставился на трещке, который продолжал с некоторой иронией. «Я уже не говорю о том, чтобы немного поинтересоваться внутренним миром ваших солдат, хотя бы когда-нибудь спросить кого-нибудь из них, о чем они думают». «Солдат не должен был думать», — проговорил Гаусс. «Да, так казалось вам в то время, а он думал». «Это было его делом, так сказать, совершенно частным делом, не имеющим отношения к его служению Отечеству. Не всегда». Многие из них больше думали о пользе Отечества, чем их командиры. Тут Гаусс снова издал свое неопределенное «хм». Трещь улыбнулся. «Вижу, вы не слишком склонны мне верить». «О, ничего, это ваше право. Но именно в знаменательный для вас день возвращения на родину вам будет, пожалуй, полезно узнать о том, что думал и делал ваш солдат, ну, скажем, в то время, когда вы были командиром корпуса, скажем...» в 1918 году. Скажем, Гаусс на мгновение поднял взгляд к потолку. В то время я действительно командовал корпусом, входившим в состав экспедиционных сил генерал-фельдмаршала Эйгорна. Это был очень короткий период. Я не сочувствовал мероприятиям господина генерал-фельдмаршала Эйгорна на Украине и считал этот поход авантюрой, обреченной на провал. Нам не следовало оставаться врагами народа, не желавшего воевать с нами. Мы гораздо больше получили бы путем мирного урегулирования отношений с русскими. История показала, что я был прав. Мы не знаем, что думали тогда вы, но мы хорошо знаем, что думали тогда ваши солдаты. Меня это не интересовало. Тогда. А теперь? Теперь? Гаусс сжал тонкие губы и, подумав, пожал плечами». Быть может, теперь я отнесся бы к этому несколько иначе. А как хорошо было бы для вас самого и для многих, очень многих немцев, если бы вы и тогда относились к этому иначе, если бы вы тогда уважали своего солдата, знали его мысли и попытались бы считаться с ними, как с мыслями немцев, мыслями представителей немецкого народа. Это были очень трудные времена, господин доктор. Мы были на грани революции». Спрашивать мнение солдат значило окончательно разрушить то, что готово было и само развалиться — армию. Да едва ли наши солдаты тогда понимали происходящее, особенно в тех условиях, о которых вы только что упомянули, там, в России. Тречкин нажал кнопку, и когда вошел Бойс, сказал, «Садитесь, Бойс. Если мне не изменяет память, вы окончили свою военную службу в Первую мировую войну на Украине?» «Да, доктор». в украинском овраге под названием «Черная балка», будучи солдатом 374-го ландверного полка. Тречки взглянул на гауса «Этот полк входил в ваш корпус?» Гаусс ответил утвердительным кивком. Он с удивлением и даже, может быть, с некоторым страхом смотрел на Бойса, как на привидение, явшееся из какого-то далекого нереального прошлого. Между тем Тречки продолжал, обращаясь к Бойсу. Я был бы вам очень благодарен, Бойс, если бы вы как-нибудь, когда господин Гаус пожелает, рассказали ему о том, что произошло с вами на Украине, каковы были там мысли и настроения солдат, чего они хотели. Я с удовольствием объясню господину Гаусу все, что ему неясно, и Бойс улыбкой прибавил, надеюсь он узнает много интересного и неожиданного для себя. При этих словах Гаус поднял взгляд на Бойса и с оттенком иронии спросил, Вы полагаете? Видите ли, господин Гаусс? — в раздумье ответил Бойс. — Чтобы идти служить народу, нужно быть совершенно уверенным, что у тебя вполне чистые руки. Гаусс поймал себя на том, что при этих словах он критически посмотрел на свою руку, лежащую на письменном столе тречки. — Я всегда был уверен, что ни в чем не виноват перед моим народом, — с неудовольствием проговорил он. Но, разумеется, если господин Бойс хочет, я хочу укрепить вас в этой уверенности. Но укрепить — это значит помочь сознательно проанализировать свой путь. И если вы для начала разберетесь хотя бы в вашем отношении к простому немцу... Я всегда любил и уважал немецкого солдата. Упрямо с обидою пробормотал Гаус. Ему совсем не нравилось, что этот солдат 374-го Ландверного получает его. «Да, солдата, как сочетание костей и мышц, на которое можно надеть мундир и ранец. Вы уважали послушный механизм, который можно было научить ползать, стрелять, заряжать оружие, ездить верхом, рыть окопы. Только это уважали вы в солдате», — твердо проговорил Трещке. «Теперь вы должны были бы совсем иначе уважать его, если бы вам пришлось иметь с ним дело. Перед вами был бы человек, немец, гражданин и строитель своего государства». Гаус слушал его с опущенной головой, сжимая в пальцах выпавший из глаза моноколь. «Именно поэтому», — сказал он, — поднимая голову, — «мне теперь двое труднее, чем прежде, ведь в планах американских купчишек и их, с позволения сказать, стратегов, немецкому солдату отведено место, которое мы в свое время отводили мешку с песком. Немец должен служить прикрытием для всей этой швали, для их механизмов, которыми они намерены превратить Европу в пустыню». Ввержение целой половины мира в первобытное состояние, вот их мечта. Сделать всех русских, китайцев, восточных немцев и всех, кто населяет страны новой демократии, простыми землепашцами, заставить нас одеваться в звериные шкуры, охотиться с луком и стрелами, вот чего они хотели бы. Тут нет почти никакой разницы с тем, что мне говорил когда-то Гитлер. Но тому еще нужны были пространства, недра и рабы. Этим не нужны пространства, у них достаточно своих. Им не нужны недра, так как с окончанием войны у них сразу образовался бы переизбыток всего, что можно достать из земли. Наконец, им не нужны рабы. У них самих десятки миллионов людей, которым они не могут дать работы. Поэтому планы американцев представляются мне чем-то маниакальным. Владычество ради владычества. Победа ради того, чтобы их система могла стать единственной. Уничтожение всех других народов ради того, чтобы могли спокойно существовать 60 семейств Америки. Напрасно думают нынешние правители Франции, Западной Германии, Англии и других стран, что им найдется место в той системе, которую заокеанские пришельцы намерены создать после своей победы. Если в Европе случайно уцелеют люди, способные думать, творить и сопротивляться, американцы будут травить их ядами, как вредных насекомых. но уже по одному тому, что шестьдесят семейств желают истребить полтора миллиарда человек, использовав для этого полторы сотни миллионов одураченных американцев, уже по одному этому план их обречен на провал, — с усмешкой сказал Тречке. — Это и я понял в советском плену, — ответил Гаусс. — Ту половину мира, которую я имею честь причислять теперь и себя, нельзя ни уничтожить, ни покорить, не заставить изменить идеалам, которые руководят ее народами. Каждый честный немец с легким сердцем подпишется под манифестом Национального фронта, и я хочу быть таким немцем. Из нашего всеобщего и страстного желания, мира, вы сами сделали правильный вывод, его нужно уметь защитить. Когда-то товарищ Сталин учил нас, на разбойников уговоры не действуют, от их нападения необходимо защищаться. но защищать не означает непременно воевать. Впрочем, мне хочется, чтобы об этом вам сказали люди более авторитетные, чем я. Они должны решить вопрос о вашей собственной роли в огромной работе, которую ведет немецкий народ. Он восстанавливает свое государство, отстаивает свою национальную независимость и единство, борется за мир вместе с простыми людьми всего мира. Если вы согласны взяться за такую работу, какую вам поручил бы немецкий народ, нам по пути. Подумав, Тречке добавил, здесь, в демократической Германии, мы даем каждому немецкому патриоту ту работу, какую он лучше всего умеет делать. Некоторое время Гаусс вопросительно смотрел на собеседника. Я уже в том возрасте, сказал он, когда чины и прочие пустяки имеют значение только как внешнее отражение престижа. Тречке взглянул на часы поднялся из-за стола. — Если позволите... Да, — Да-да, — спохватился гаус Я и так уже отнял у вас непозволительно много времени. — Вы меня не поняли. Я хочу предложить вам немного отдохнуть с дороги и после этого проехать со мной в одно место. Гаусс прикрыл глаза рукой. — Вот, его предупреждали, но он считал это пустыми сплетнями. Длинный допрос и потом тюрьма. Он отнял руку от глаз и, вскинув голову, сухо проговорил. — Отдых мне не нужен. Могу ответить за все совершенное. — Вы не поняли меня, — поспешно сказал Тречке. — Вас примет министр. Гаусс поднялся со всей проворностью, какую оставили ему годы. Он стоял выпрямившись и глядел прямо в лицо Тречке. Руки его были вытянуты по швам, каблуки сдвинуты. монокль поблескивал в левом глазу. Из этого транса неподвижности его вывел вопрос Тречке. — Итак... Гаусс оглядел самого себя, провел рукой по борту пиджака, и на лице его появилась мина пренебрежения. — В этом виде? — лучший вид для строителя миролюбивой Германии, — с улыбкой ответил Трэйшке. Гаусс по-солдатски повернулся кругом и деревянными шагами направился к выходу. Проходя мимо Бойса, он простился с ним холодным кивком головы.